Несколько дней назад. Карибские острова. Мирослав Крас. Ночка выдалась теплой. Впрочем, на Антигуа ночи всегда теплые. Хорошо же проклятая Гладис устроилась. Огромный дом, яхта, проводит время в тропиках. К горлу подступили зависть и злоба. Он не стал отгонять их. Сейчас это были как раз те чувства, что нужно». Юлия тихонько посапывала рядом на огромной кровати. «Спи, мое ходячее алиби!» — усмехнулся он. С вечера он добавил ей в чай снотворное. До утра она продрыхнет без просыпа. А если ее вдруг станут расспрашивать, конечно, расскажет что Мирослав был вместе с ней. Надо только вернуться до восхода. Но до восхода времени еще полно. «Да, ты, Юля, — думал он, — у меня одна в двух лицах. алиби и отмычка, а больше ты никакого интереса не представляешь. Скорей бы ты сыграла свою роль, и я отправлю тебя в освояси. А может, тебя посадят, и когда ты отвалишь от меня, тогда я оттянусь. Найду себе, наконец, молодуху. Разве можно сравнить с упругим телом твои вялые прелести?» Мирослав открыл сейф, замок которого был скрыт под электрической розеткой. Достал оттуда бенчмейдовский водолазный нож в нужных. Спрятал его в заплечный мешок. Нож лежал в сейфе не потому, что очень ценный. Просто он прятал его от Юльки. А то однажды попался ей на глаза. Она начала ахать, хмуриться, вопросы ненужные задавать. Красс выскользнул за ворота особняка и побежал в направлении моря. Ничего необычного. Турист-сова, занимается джоггингом, плеер в ушах, бейсболка — Правда, зачем-то рюкзак за плечами. Ну, мало ли кто как сходит с ума. Может, у него там свинец для дополнительной нагрузки на спину. Однако по пути ему так никто и не встретился. На пляже тоже никого, даже влюбленных парочек. Море излучало фосфорическое мерцание. На его глади великолепно видны яхты, стоящие посреди бухты на рейде. Мирослав скинул с себя одежду, достал из рюкзака приспособления для снорклинга. Маску, трубку, ласты. А еще дайверские легкие перчатки. И тот самый водолазный нож с 80 миллиметровым лезвием. Ремень с ножом закрепил на левой голени. Он предусмотрел все. Даже аксессуары покупал более года назад и совсем не на Антигуа, в гипермаркете во Флориде. Никто из продавцов не вспомнит, не свяжет с ним убийство. К тому же у него было достаточно времени, чтобы потренироваться. Он поплевал в маску, нацепил. Сидя на песке, надел ласты и тут же ринулся в море. Надо поменьше отсвечивать на берегу. Черная, но чуть светящаяся вода ласково обняла его. Ласты давали мощный толчок. Трубку ни с берега, ни с яхт никто не разглядит. А если вдруг заметит, кто волну от ласт, решит рыба. Рыбины в бухточку и не такой длины заплывают. Временами он все-таки поднимал голову и осматривался. Сбиться с пути под водой легче легкого. Кроме того, надо глянуть, может, какой случайный или даже не случайный наблюдатель его обнаружил. Но на яхтах, стоявших на рейде, было тихо. Тихо и на корабле «Глэйдис». Течение медленно кружило ее яхту, слегка поворачивая относительно якорной цепи. Мирно светили стояночные огни. «И вот он рядом» отплыл ухватился за якорную цепь. Теперь надо выполнить в воде акробатический этюд. Стащить с ног ласты, снять маску с трубкой, уложить все в мешок, привязать его к цепи. Еще пригодится на обратном пути. Потом внимательно огляделся. Нет ни соседних яхт, ни с берега, его, кажется, никто не видит. Мирослав подтянулся за цепь на руках. Настоящему мужчине даже в шестьдесят подобные высоты должны покоряться легко. Зря, что ли, он пять дней в неделю качается в зале. Еще одно усилие, и вот он уже переваливается через леер. Как расположены помещения на лодке, он знал. Знал и странную привычку Гладис спать с распахнутыми окнами и дверями. Вечно ей было жарко. Не изменила она себе и на этот раз. В носовой каюте открыты иллюминаторы, да и дверь тоже. Странно, но Мирослав не волновался и не чувствовал почти ничего. Ни отвращения, ни жалости, ни торжества. Только радостный подъем и повышенный выплеск в кровь адреналина. Очень похоже на то, как в компьютерную игру играешь. Он перешагнул коммингс и вошел в спальню. И вздрогнул. Ему на секунду показалось, так бывает только в кошмарном сне, что он нечаянно вернулся в ту точку, из которой начал путь. Из-под легкой простыни торчали лоб Юлии Николаевны, скулы Юлии Николаевны и ее нос. Убийца сделал над собой усилие и сказал себе, «Это Глэдис. Женщины просто похожи. И своей лицом маской бывшая жена обязана ему и Юле». Больше не колеблясь, Мирослав подошел к постели и три раза ударил женщину в сердце своим водолазным ножом модели «Хандрот Ривер Рискью». Глэдис захрипела а потом странно дернулась. — А ты везучая, — даже с завистью подумал Мирослав, — и в смерти тебя подфартило. Умираешь во сне. Потом он схватил правую руку Гладис и одним движением отрубил ей указательный палец между проксимальной и средней фалангами. Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич. Валерий Петрович на секунду отвлекся от своих тропических и убийственных мыслей и обнаружил, что уже дошел до пересечения с Бульварным кольцом. В древней стене сретинского монастыря светилась под образом лампадка. Креститься на купола полковник не стал. Смешно перестраиваться аж до такой степени. 20 лет он прожил членом партии, и теперь столь радикальный поворот кругом будет выглядеть просто смешным. Хотя существование Бога как гипотезу полковник допускал. Он находил, что эта сказка привлекательнее коммунизма, однако со своим независимым характером поверить в нее все равно не мог. Мирослав, наверное, тоже в Бога не веровал. Вот и не пожалел свою бессмертную душу. И не думал, бедняга, что конец земного пути придет столь рано. Все предусмотрел. Нож наверняка сбросил в воду на полпути». Ближе к берегу оставил на дне дайверскую амуницию. Я бы, во всяком случае, сделал так. Потом, верно, он вернулся, как ни в чем не бывало, и улегся рядом с Юлией Николаевной. Интересно, не стало ли ему дурно, когда дома, в постели, увидел женщину, точь-в-точь точь похожую на убитую? И что случилось потом? Наши дни. Антигуа. Мирослав Крас. О распорядке, принятом нынче в башне, Мирославу рассказал один из слуг Гладис. Он, в отличие от ее дворецкого, немым не был. Наоборот, любил поболтать. Особенно, если денег ему посулишь. Мирослав познакомился с ним год назад. Представился законным мужем госпожи Хейл. Впрочем, я подал на развод. Нет больше силы ее причуды выносить. И уверил слугу, что просто хочет узнать в преддверии судебного процесса, «Как живет бывшая? Много ли ценностей у госпожи дома имеется?» Парень за штуку баксов выложил якобы супругу все, что знал о привычках хозяйки дома. Убийца и грабитель узнал и про то, что немому слуге дано строгое указание пропускать в дом лишь саму хозяйку или тех, кто является вместе с ней. И про расположение коллекции, и о том, что дверца в тайник открывается с помощью пальцевого отпечатка». И вот наступил день Икс. Юлия Николаевна, как две капли воды, похожие на Гладис, стала первой отмычкой к сокровищам. А палец убитый превратился в отмычку номер два. «Наши дни. Москва. Валерий Петрович Ходосевич». «Да», — сказал себе Ходосевич, — пока все детали-головоломки точно подходят друг к другу. Кроме трех. Кто и почему убил самого Мирослава? Где коллекция, украденные у Гладис? А также, какова роль в событиях тех людей, что похитили и чуть не убили Юлю и заодно Таню? Хорошее воображение – штука, позарясь необходимая не только художнику, литератору или ученому, но и разведчику тоже. Валерий Петрович прекраснейшим образом представлял себе, как Глэдис в свое время обкрадывала Бостонскую галерею. И как Мирослав совсем недавно убивал на яхте Глэдис. А также как Крас под прикрытием внешности Юли обокрал башню и убил слугу. А вот как, кто и почему убил самого Мирослава, он не понимал. Своим мысленным взором не видел. Сайты сообщали... Мирослав Крас умер от огнестрельного ранения в спину в гостиной собственного дома. Вроде бы упал. И непонятно, то ли упал, потому что словил пулю, или сперва грохнулся, а потом его пристрелили. Ходосевич, под холодным февральским ветром, дувшим прямо в лицо, шел по сретинке по направлению к Садовому. Он думал почти в такт шагам. «Третья сила! Третья сила!» Краса убила третья сила. Это правильно, если считать, что первая — Глэдис, а вторая — Мирослав. Третья. Третья. Или, может быть, даже четвертая? Так, ничего толком не придумав и не поняв, он дошел до Сухаревской. Поздравил себя с тем, что, подобно пири совершил героический пеший переход во льдах и решил вознаградить себя чашечкой кофе. Возле метро было три, а то и четыре кафе. Полковник в отставке зашел в то, где в витрине виднелись наиболее покойные кресла. В кафе оказалось самообслуживание, и вид совершенно парижский. Сидит молодежь, чахнет над своими капучино, курит и воображает друг перед другом. Ходосевич снял свое кепи, отряхнул его от ледяных брызг, повесил на плечики пальто, все в мелких каплях, и застыл перед зеркалом импозантным пожилым, чего уж там греха таить, джентльменом в костюме тройки и щегольском шейном платке. На него, черт его дерин, даже молоденькие девочки посматривали. Полковник подошел к стойке и попросил у девушки двойной эспрессо. Юница за прилавком простосердечно посоветовала ему «Возьмите пирожные, свежие, настоящие вкусняшки». «Что ж, человек слаб» и вдобавок к вредному кофеину валерий петрович взял себе дозу углеводов и холестерина в виде корзиночки с клубникой со сливками а когда уничтожил за столиком у окна и пирожные, и кофе достал сигарету таким образом подумал усмешливо я окончательно не изведу к нулю благотворное воздействие на мой организм длительной прогулки и вдруг понял что произнес эту фразу вслух Негромко, но все-таки. Вот оно как, значит, бывает, когда жизнь в лице падчерицы и конторы не слишком балует его своим вниманием. Думать, однако, стало легче. Наверное, мозг незримо пришпорили кофеин, глюкоза и никотин. Полковник вдруг представил себе последний акт трагедии на Антигуа. Ясно. Воочию. Появление еще одной, третьей силы, тоже охотившейся за Глэдис, не странно. Она должна была появиться. Если наводчиком был человек из окружения бизнес-леди, он мог поведать всю ее подноготную не только Мирославу, но и другим лицам. Да, третьей силой был тот человек, что организовывал побег Юлии Николаевны из-под стражи на Антигуа. Возможно, тот же самый, кто допрашивал Юлю с на Гваделупе, тот, кто инсценировал их расстрел, а на деле дал матери и дочери удрать. так он следил за Мирославом. Или за Глэйдис? А может, одновременно и за тем, и за другой? Неважно. Во всяком случае, он видел, как в день ограбления крас Юлии Николаевны, которая точь-в-точь точь походила на Глэйдис, приехали в дом-башню. Как их встретил немой слуга, как парочка скрылась в апартаментах. Мы знаем, что было дальше. Мирослав оставил Юлю в гостиной, отправился вовнутрь дома и... и украл нечто весьма ценное. А так как его застиг на месте преступления слуга, убил его. Затем они, Юля и Мирослав, вышли из башни. Вернее, Мирослав вышел, а Юля в панике выбежала. Он — третья сила, это видит. И следует за первым. Или за второй. А может, в роли Саглядатаев были как раз двое? Та самая парочка бандосов, что потом столь эффектно дала моим любимым женщинам убежать вместо расстрела? Да, предположим, их двое. И они в день ограбления разделились. Один, скажем, следовал за Красом, а второй — за Юлей. И тот, что шел за Мирославом, понял — убийца и грабитель возвращается не с пустыми руками. Он что-то вынес из дома башни, что-то украл. И тогда он навещает Мирослава.